7. Ларкин, 2010 До отъезда в Нью-Йорк я жила в историческом районе Джорджтауна. То у родителей на Дюк-стрит, то у Сиси на Ривер-стрит. Оба здания старой постройки. Дом Сиси — времён гражданской войны, родительский — начало XX века со скрипучими полами и множеством укромных уголков, идеальных для игры в прятки. И там, и там у меня была своя комната с бледно-жёлтыми стенами, мой любимый цвет, и высокой кроватью под балдахином. Правда, у Сиси мне нравилось больше, чем у мамы с папой. Именно туда я заходила после школы, чтобы перекусить и сделать уроки. Именно туда я приводила друзей, в основном Мэйбри и Бенета, хотя они жили на Принц-стрит рядом с моими родителями. Именно туда я приходила, когда моя мама увлекалась очередным хобби и решала открыть сердце чему-то новому. Иногда она настолько погружалась в себя, что забывала приготовить ужин или прийти на школьный концерт. Сиси сердилась на неё, но я понимала, мама просто охотится за мечтами. И не обижалась, потому что знала, когда-нибудь она научит меня, как поймать мою собственную мечту. Мамины увлечения иногда бывали безобидны и даже полезны. Например, однажды она превратила библиотеку в художественную мастерскую и писала пейзажи, и ещё как-то раз новые занавески для гостиной. А вот увлечение скрипкой оказалось недолговечным, потому что из-за маминых занятий у папы болела голова. Он не мог расслышать чудесную мелодию, ускользающую, от неопытных пальцев, поэтому мама перестала играть на скрипке. Но нам с ней было довольно и того, что мы слышали музыку, не взирая на ошибки. Мамино состояние оставалось без изменений. Доктор уверил нас, что до завтра новостей ждать не стоит. Поэтому я отправилась к Сиси, несмотря на папин взгляд, преисполненные надежды и настойчивые уговоры Бити. В качестве утешения си, си пригласила папу на ужин. Она приготовила жареного цыплёнка, масляные бобы и кекс, на которые ни у кого не было аппетита, и поставила на стол свой лучший фарфоровый сервиз и фамильное серебро. Они с бити завели разговор о моей жизни в Нью-Йорке. Но я отвечала в основном односложно, так что вскоре мы молча сидели над нетронутыми блюдами, лишь изредка раздавался скрип вилки по фарфору. Наконец я оставила тарелку, проглотив всего несколько кусочков. Есть совсем не хотелось. Желудок сжимался от тревоги за маму. «Кто такой Элис?» — по привычке обратилась я к Бите, Из всех троих она первой отвечала на мои вопросы. Папа уставился в тарелку. Бити многозначительно переглянулась с Сиси. «Стало ясно. Я взламываю хрупкий тайник маминого прошлого, о котором не знала и не хотела знать, пока не увидела маму, лежащей под прогнившим полом кара-умора. Поешь ещё немного». Сиси зачерпнула из миски большую ложку салата и положила мне на тарелку. «Ты же любишь мой картофельный салат?» «А вот шоколадные брауни. Когда-то ты могла съесть целое блюдо, помнишь? Я всегда держу тесто в морозилке, на случай, если ты вдруг нагрянешь Сиси -си в своём репертуаре пытается отвлечь меня лакомствами, как будто едой, словно штукатуркой, можно заделать трещины в моей жизни. Только вот штукатурка со временем осыпается. А трещины никуда не исчезают, показываясь на глаза, когда этого совсем не ожидаешь. Прямо как сейчас. «Слишком волнуюсь за маму, чтобы есть. Может, попозже. Так кто такой Элис?» И снова никто мне не ответил. «Где ты услышала это имя?» Наконец спросила Бити. «Не услышала, а увидела. На ленте, которую мама положила в древо желаний, когда я была маленькой. Я вытащила её, чтобы узнать, что там написано, и не вспоминала об этом до вчерашнего дня». Я не стала говорить, что именно мама написала на ленте. «Пусть тайна останется тайной». «Элис Элтон был первым мужем твоей мамы», — еле слышно произнесла Бити. Папа по-прежнему смотрел в тарелку. В тишине раздавалось лишь тиканье часов в прихожей и стук моего сердца. Я попыталась составить осмысленное предложение из переполняющих меня слов, но не смогла вымолвить ни звука. «Ей было всего семнадцать», — продолжила Бити, «А Элису девятнадцать. Любовь всей её жизни». Папа судорожно вздохнул. Однако Бити сделала вид, будто ничего не заметила. Я испытала мстительное удовольствие от того, что ему так же тяжело это слышать, как и мне. Что с ним случилось? Его призвали в армию. Сиси стояла к нам спиной, выкладывая Брауни на тарелку. «Был 69-й год. Шла война во Вьетнаме. Элис без колебаний отправился выполнять свой долг. Он хотел служить Отечеству, и это разбило Айви сердце. Сколько они были женаты?» Тонким голосом спросила я, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Недолго». Сиси -си поставила тарелку в центр стола. Пахнуло шоколадом. Её брауни всегда удавались на славу. Раньше я могла съесть не меньше десяти за раз, но стоило проглотить последний кусочек, как меня вновь заполняла гнетущая пустота. Через четыре месяца после отправки во Вьетнам Элис пропал без вести. Сиси -си села за стол и взяла Брауни. Это сломило Ави. Иногда, мне кажется, ей было бы легче, если бы его убили. Наверное, бедняжку подкосила неизвестность. Сейчас я бы отвела её к психологу. Но тогда никто так не делал. В те времена полагалось держать чувства в узде и молча переживать своё горе. Когда разбитое сердце истекает кровью, ничто не поможет. «Ларкин!» – папа протянул мне руку, но я не приняла её. «Почему я об этом не знала?» – спросила я, заставив себя посмотреть ему в глаза. Сиси -си задумчиво раскрошила Брауни на кусочки. «Мы с твоим дедушкой надеялись, что молчание поможет Айве забыть об Элисе, а время вылечит душевные раны». Ей и так довелось пережить немало горя, потому что бабушка погибла, когда мама была маленькой. Бити и Сиси, не сговариваясь, поднялись и принялись убирать со стола. «Да». Бити встала в дверях, разглядывая миску с картофельным салатом, словно увидела её впервые. «Наверное, это был худший из возможных вариантов». Но Сиси -Си правильно сказала. В те времена никто не думал о душевном здоровье. Поэтому мы засунули эти события под ковёр и сделали вид, что ничего не было. Пока кто-то не вытащил их наружу, папа поднялся из-за стола и взял свою тарелку. Что-то в его голосе заставило меня внимательно взглянуть на него. Впервые за много лет. Может, из-за освещения, а может, из-за недостатка сна. Он выглядел совсем измождённым. Я вышла за ним в кухню. «Ты знал, когда женился на ней?» «Сиси мне рассказала», — кивнул он. «Мы с твоей мамой не говорили об этом, пока в 82 не открылся мемориал ветеранов войны во Вьетнаме. Я хорошо помню, потому что Ави была беременна тобой. В новостях показывали имена, написанные на стене, и она...» Папа замолчал. «Что?» Она сказала, что никогда никого не любила так, как Элиса Элтона. Его взгляд потух. Я затаила дыхание, ожидая, что он расскажет ещё что-нибудь. «Твоему поступку всё равно нет оправдания, Мэг!» Сиси забрала у него тарелку и вышла из кухни. Мы с папой остались одни. «Не думал, что из-за меня ты уедешь. Прости. Я устала, прикрыла глаза». Я уехала не из-за тебя, папа. Но это одна из причин, по которой мне не хочется возвращаться. Я встала. Пойду во двор, подышу. Чувствую себя выжатой, как лимон. Семьи не должны хранить такие вещи в тайне. Кто бы что ни говорил, проблемы от этого никуда не исчезают. Я едва ли не бегом вышла на крыльцо, глубоко набрала в лёгкие воздуха, напоённого речными запахами. Кто-то дотронулся до моей руки. Конечно, Битти. Она всегда старалась примирить нас и совместить чёрно-белый мир Сиси -Си с моим запутанным и беспорядочным. Составить тебе компанию? Нет, мне нужно побыть одной. Ясно. Она протянула сигарету и зажигалку. Сиси -Си знает, что ты всё ещё куришь, Битти хмыкнула. От этой женщины ничего не скроешь. Просто она предпочитает замалчивать то, О чём не желает знать. Я кивнула в темноту. Меня укусил комар. Впервые со дня моего приезда. Я хлопнула себя по руке. Надеюсь, наглецу крепко досталось. Вроде я знаю про Маргарет. Мне придётся ждать, когда мама очнётся, чтобы спросить её об этом. Бити выдохнула. Меня обдало едким запахом табака. Может, так будет лучше всего. Сиси никогда не говорит о Маргарет. «Никогда!» Раздался клёкот. Над водой низко пролетела ночная цапля и уселась на сваю. Мама тоже о ней не говорит. Ей было всего два года, когда бабушка погибла. Возможно, она вообще её не помнит. До меня внезапно дошло, что мне почти ничего не известно об этой истории. Я никогда не выясняла. Мне и в голову не приходило задать вопросы. «Как она погибла?» Бити откашлялась и глубоко затянулась. В её зрачках отразился алый огонёк сигареты. Во время пожара она отвернулась и выдохнула дым. Кароумор загорелся на следующее утро после урагана Хейзел. Из-за буря электричество отключилось. Наверное, Маргарет уронила свечу. «Такое горе для всех нас, особенно для малышки Айви». Я попыталась представить маму в детстве. «Каково это?» «Расти без матери». «А где она была во время пожара?» Цапля взлетела со свая, описала круг над водой и бесшумно взмыла в небо. Битти ещё раз затянулась и снова закашлялась. «Лучше спроси её сама, когда она придёт в себя». «Не моё дело тебе рассказывать. Конечно, можешь поговорить с си, си но, полагаю, она ответит то же самое». И никто даже не думал сообщить мне об этом. Я заморгала. То ли из-за сигаретной вони, то ли из-за почудившегося запаха гаря от объятого пламенем дома, в котором заперта молодая женщина, моя бабушка. Ты не спрашивала. Бити с тихим фырканем выпустила струйку дыма из ноздрей. Сиси -си всегда старалась защитить вас Айви. И хотелось, чтобы вы никогда не испытывали боли. «Неизвестно, хорошо это или нет». Она затянулась и хрипло добавила. «Я бы предложила тебе сигаретку, но не буду, потому что вредно. Иногда при виде сиси меня так и тянет закурить. С таким кашлем ей бы не мешало бросить. Я с самого детства это говорила. И всё без толку. Бити одна из самых независимых женщин, кого я знаю, всегда делает только то, что хочет». Я окинула взглядом реку, прислушалась к тихому лязгу тросов о мачты, доносящейся из Марины. Этот звук беспокоил меня, словно неоконченная фраза, напоминая о том, где моя родина. В Нью-Йорке я жила между двух рек, но всё равно не чувствовала себя дома. Должно быть, солёная вода, текущая в моих венах, воспринимала и Стривер, и Гудзон, как чужеродные элементы несовместимые с моей группой крови. Мне нужно побыть одной и всё обдумать. Ясно. Но прежде чем ты начнёшь выносить суждения, я хочу, чтобы ты запомнила одну важную вещь. Возможно, Сиси -Си кажется тебе назойливой и чёрствой, но всё, что она делает, исключительно от чистого сердца. А сердце у неё такое большое, что можно пришвартовать рыболовецкий траулер. И ещё хватит места для пары байдарок. Она посвятила жизнь тебе и маме. Нельзя упрекать человека за то, что он слишком сильно любит. Бити пыталась предупредить, чтобы я не осуждала Сиси. -Си. Но вот за что. Этого я пока не выяснила. На сегодня с меня довольно сюрпризов и разочарований. Хватит. Скажи Сиси, -Си, я скоро приду. И я принялась спускаться по ступеням. «Ларкин!» Я остановилась. «Да?» «Хорошо, что ты вернулась. Мы ужасно по тебе скучали. А твоя мама больше всех. Я не хотела возвращаться во многом из-за неё». Безмолвный вопрос Битти повис в воздухе. У меня не было желания на него отвечать. «Спокойной ночи!» Я вышла на лужайку, обошла дом и направилась по Фронт-стрит, в сторону Принц-стрит. Мэйбри упомянула, что живёт неподалёку от своих родителей. Она не оставила точного адреса. Однако я не сомневалась, что сразу узнаю её дом. По безупречному двору с пёстрыми цветочными клумбами. Даже если цветы по всем канонам не должны сочетаться друг с другом, клумбы всё равно будут выглядеть идеально. Потому что Мэйбри так решила. Мне не хотелось общаться ни с Мэйбри, ни с Беннетом. Я уже убедила себя в том, что в течение нескольких дней мама пойдёт на поправку. Лучше спрошу папу, почему они с Беннетом приехали в Кароумор вместе. Не стоит из-за этого мучиться чувством неловкости, стучась в дверь к Мэйбри. Стемнело. Уличные фонари излучали тёплый свет. Я шла мимо старых дубов, таких же больших и величественных, как в детстве. И до боли знакомых, как Брауни, Сиси. -Си. Проехала машина. Из открытых окон лилась музыка. «Это моя жизнь». Джон Бон Джове. Альбом Crash 2000 года. Я усмехнулась сама себе. Некоторые вещи не меняются. Я дошла до «Оранж-стрит» и остановилась. Вместо того, чтобы повернуть направо, к дому Мэйбри, я свернула налево в сторону деревянной набережной, тянущейся вдоль берега реки Сампет, почти через всю историческую часть Джорджтауна. Прогулочная зона на набережной была центром притяжения для туристов и местных жителей. С тех пор, как нас стали отпускать без взрослых, мы с Мэйбри и Беннетом часто сидели здесь на скамейке, ели мороженое и сочиняли захватывающие истории о прохожих и их мрачных тайнах. Мэйбри жаловалась, что из-за моих рассказов ей снятся кошмары. По её мнению, это свидетельство о таланте. Только хороший писатель способен заставить людей поверить, что выдуманная им история – правда. Беннет первым объявил, «Мне нужно писать романы». Мэйбри не сомневалась. «По моим книгам станут снимать фильмы, и я должна сама подбирать к ним музыку. Ведь мне известны все песни на свете». Я искренне верила, что так и будет. В детстве мне казалось, что всё возможно. На набережной было людно. В основном здесь гуляли туристы, хотя сезон ещё не начался. Многие жители северных штатов проводят зиму в равнинных землях и возвращаются домой, когда солнце Южной Каролины становится чересчур жарким. Ноги сами несли меня вперёд. И вскоре я оказалась у кафе «Райское мороженое» и «Газировка» у «Габриэла». Одной из многочисленных закусочных, теснящихся между набережной и фронт-стрит. В тёплые дни их цветные тенты колыхались на ветру, радуя глаз и душу. Я остановилась у большой витрины, вдохнула знакомый карамельный запах. Как и прежде, у стены три столика. Две парочки смаковали мороженое, когда-то казавшееся мне лучшим в мире. Правда, меня едва ли можно назвать экспертом, ведь я почти не выезжала за пределы округа Джорджтаун. На задней стене фреска с местным пейзажем, а на боковых приколоты кнопками фотографии дельфинов. За изогнутой стеклянной стойкой стоял Габриэл Джонс. Его волосы совсем посидели, но кожа осталась такой же тёмной, а улыбка — широкой и доброй, как много лет назад, когда я впервые его увидела. Дверь была открыта, чтобы внутрь проникал прохладный ветерок с реки. И я вошла, ожидая, пока Гэбриэл рассчитается с посетителями. Высокий мужчина перед стойкой обнимал за талию миниатюрную брюнетку. Оба сосредоточенно выбирали мороженое. Женщину я не узнала, а вот мужчина показался мне знакомым. Было что-то такое в широких плечах, туго обтянутых рубашкой, и в пряде русых волос, упавшей ему на лоб, когда он наклонился вперёд, почти касаясь щекой щеки женщины. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся. Да, верно, я его знаю. И очень давно. Почти столько же, как Мэйбри и бенета Однако мы с Джексоном Портером никогда не были друзьями. Никогда. Джексон на мгновение задержал на мне взгляд, и я разглядела его получше. Симпатичный юноша превратился в сильного, красивого мужчину, похожего на Кристофера Рива из старых фильмов про Супермена. Ну ещё бы, парни вроде Джексона с возрастом не становятся мягче. Он слегка нахмурился, словно недоумевая где мог меня видеть, и повернулся к женщине. Может, это и глупо, но от смущения, граничащего с унижением, я залилась краской. Трудно поверить, что человек, сыгравший ключевую роль во время худшего события в моей жизни, меня не узнал. Я ждала, в горле пересохло. Нужно выпить лимонада с мороженым, чтобы затушить огонь стыда и замешательства». Гебрил отдал заказ, и Джексон Портер вышел, придержав дверь для своей спутницы. «Мисс Ларкин!» — приветствовал меня хозяин заведения, расплывшись в улыбке. «Такая же красотка, как прежде!» Он поднял глаза на колонку под потолком. Играла плавная, медленная музыка. Гэбрил всегда ставит только послевоенные песни. По его мнению, современные хиты засоряют мозг и оскорбляют слух. «Не перестану любить тебя, Дорис Дэй!» Должно быть, он услышал дрожь в моём голосе, потому что подошёл ко мне и заключил в объятия. «Не обращай на него внимания!» — кивнул он на дверь. Некоторым просто ума не хватает вести себя прилично. Я расплакалась. Из-за мамы, из-за всего хорошего, что было во мне, и от чего я избавилась вместе с плохим. И из-за моего глупого, слабого сердца, который до сих пор страдает, по Джексону Портеру.